бережливость и роскошество. Не только в области публичных, государственных расходов то, что видно, заслоняет собой то, чего не видно. Оставляя в тени добрую половину политической экономии, этот феномен ведет к ложной морали. Он побуждает народы и страны противопоставлять друг другу нравственные интересы и интересы материальные. Это обескураживает и печалит. Посудите сами, нет ни одного отца семейства, который не почел бы своим долгом привить детям навыки порядка, аккуратности, бережливости, экономности, умеренности в расходах. Нет ни одной религии, которая не бичевала бы пышность и роскошество. Очень хорошо, но с другой стороны, в народе бытует вот такие премудрости. Скопидомство обескровливает народ. От роскоши богатеев перепадает и мелкому люду. Расточители разоряются, но они обогащают государство. На излишках богатого произрастает хлеб бедняка. Вот вам выпиющее противоречие между нравственной идеей и идеей социальной. Сколько светлых и известных умов, отметив такой конфликт, пребывает в покое и безмятежности. Этого я никогда не мог и не могу понять, потому что, как мне представляется, нет ничего более печального и тягостного, чем видеть человечество, раздираемое двумя противоположными тенденциями. Да что и говорить. Ведь и та, и другая крайности ведут его к деградации, вырождению. Слишком экономное человечество впадет в нищету. Слишком расточительное потеряет остатки нравственности. К счастью, вышеперечисленные псевдонародные, а по сути вульгарные премудрости преподносят в ложном свете бережливость и роскошество. В них учитываются только непосредственные, близкие следствия, которые видно, а не следствия отдаленные, которых не видно. Попробуем же выправить такое неполное видение вещей. Мондер и его брат Арист, разделив между собой отцовское наследство, получили каждые 50 тысяч франков ренты. Мондар занимается модной благотворительностью. Он словет безупречным мотом и транжирой. Он обновляет свою мебель несколько раз в году, меняет свои экипажи каждый месяц. Рассказывают о его умении делать всё это быстро и ловко. Короче говоря, перед ним бледнеют прожигатели жизни, которых можно встретить на страницах романов «Бальзака» и «Александра Дюма». Он окружен целым оркестром хвалы и восхищения. «Ой, расскажите-ка нам о Мондоре!» «Да здравствует Мондор!» Он благодетель рабочих. Он проведение народа. Ну и пусть, что по правде говоря, он погрязнет в оргиях и буквально забрызгает грязью прохожих, несясь в своих каретах. Да, от этого несколько страдает его собственное достоинство, да и достоинство других людей. Но он ценен и полезен не сам по себе, От цены и полезны его богатство и удачливость. Он заставляет деньги крутиться. Двор его усадьбы всегда полон поставщиков. И они всегда покидают этот двор удовлетворенными и довольными. Не зря же говорится, что золотая монета круглая, чтобы она катилась. Арист избрал себе совсем другой образ жизни. Он не эгоист, но он индивидуалист. Потому что рассудительно тратит деньги. Довольствуется умеренными и разумными радостями. Думает о будущем своих детей. А если определить всё это одним и точным словом, он экономит. Но послушайте, что говорят о нём, все те же люди, люди вульгарного пошиба. К чему пригоден и кому нужен этот дурной богач, этот скрега? Конечно, есть что-то внушительное и трогательное в простоте его жизни. Он человечен, приветлив, великодушен, но он слишком расчётлив. Он не проедает всех своих доходов. В его доме нет беспрерывного блеска, гамма, суетни. Однако какую признательность может получить он от обойщиков? мебельщиков, коретчиков, торговцев лошадьми, бокалейщиков и кондитеров. Такие суждения далеки от нравственных начал. Основаны на сравнении с тем, что бросается в глаза, с огромными расходами расточителя. Но не бросается в глаза другое. Расходы экономного человека не менее, а то и более значительны. Божественным изобретателем социального порядка все устроено превосходно. Политическая экономия и мораль не сталкиваются, а согласуются с друг другом. И мудрость ариста не только более достойна, но и более выгодна, нежели безумие Мондора. Когда я говорю о большей выгодности, я имею в виду не выгоду для ариста или даже для общества вообще, а выгоду для сегодняшних, ныне действующих рабочих и для повседневной деятельности нынешней промышленности. Чтобы доказать это, достаточно обратить умственный духовный взор на последствия человеческих действий, скрытые от живого глаза. Мотовство и расточительность мондера бросаются в глаза его дрожки, брички, ландоффы и тоны, его расписные потолки, богатые ковры, сияние и роскошество всего его дома. Каждый знает, что его чистокровные жеребцы участвуют в бегах и побеждают, а беды, устраиваемые им в парижском доме, собирает толпу зевак на бульваре, и люди говорят друг другу «Отважный малый, ничего не оставляет от доходов и, вероятно, истощает свой основной капитал». Это то, что видно. Но не так-то легко увидеть, Если иметь в виду интересы трудящихся, куда идут и во что превращаются доходы Ариста, проследим, однако, их путь, и мы убедимся, что все его доходы, до последнего гроша, дают работу рабочим и делают это не менее надежно, чем доходы Мондора. Есть лишь одна разница – безумные траты Мондора обречены на иссякание и, в конце концов, на исчезновение тогда как мудрые расходы Ариста растут из года в год. А если так, то общественный интерес пребывает в полном согласии с моралью. Арист тратит на себя, семью, дом 20 тысяч франков ежегодно. Если бы этого не было достаточно для его благополучия, он не мог бы считаться разумным и мудрым человеком. Далее он принимает близко к сердцу нищету и невзгоды бедных классов. Он полагает своим долгом как-то помогать им и тратит 10 тысяч франков на благотворительность. Затем, среди купцов, фабрикантов, сельских хозяев, у него есть друзья, которые время от времени оказываются в затруднительном положении. Когда он узнает об этом, он оказывает им помощь, делая это осторожно, но эффективно, и выделяет для таких целей еще 10 тысяч франков. Наконец, он не забывает, что у него есть дочери, которым надо приготовить приданное, и сыновья, которым надо обеспечить будущее» и поэтому он ежегодно сберегает и выгодно размещает 10 тысяч франков. Таким образом, первое, личные расходы, 20 тысяч франков. Второе, благотворительность, 10 тысяч. Третье, помощь друзьям, 10 тысяч. Четвертое, сбережения, 10 000. Рассмотрим каждую из этих позиций, и мы увидим, что действительно нет ни гроша, который не имел бы отношения к национальному труду. Первое, личные расходы. Применительно к рабочим и поставщикам они имеют совершенно тот же результат, что и расходы на равную сумму Мондора. Это самоочевидно, и не будем об этом больше распространяться. Второе – благотворительность. Выделяемые на это 10 тысяч франков тоже уходят в промышленность. И другие отрасли хозяйства. Они попадают к булочнику, мяснику, торговцу одежды и мебелью. Разница лишь в том, что хлеб, мясо, одежда непосредственно достаются не аристу, а тем, кого он поставил вместо себя. Такая замена одного потребителя другим ни в чем не затрагивает производство вообще. Потратит ли Арист сотню су или попросит потратить ее какого-нибудь несчастного – это все едино. Третье. Помощь друзьям. Друг, которому Арист дает 10 тысяч франков займы или просто так, не будет их куда-то упрятывать и обездвиживать. Не тот, как говорится, случай. Он – его друг. Оплатит ими товары или вернет свои долги. В первом случае поощряется промышленность, решится ли кто-либо утверждать, что промышленность больше выигрывает от покупки мондором чистокровного жеребца за 10 тысяч франков, чем от покупки Аристом или его другом разнообразных тканей на те же 10 тысяч франков. Если же речь идет о возвращении долга, то тут всего лишь появляется третий персонаж – взаимодавец, который, получив эти 10 тысяч франков, наверняка использует их либо в своей торговле, либо на своей фабрике либо в своем поместье. Он будет играть роль еще одного посредника, между аристом и рабочим. Имена меняются, расходы остаются, и стимул для промышленности остается тоже. Четвертое. Сбережение. Теперь о сбереженных 10 тысячах франков. Здесь, с точки зрения поощрения искусств и ремесел, промышленности, труда, рабочих, мондер и как представляется, оказывается далеко впереди Ариста, хотя в нравственном отношении Арист опережает Мондора. «Я испытываю прямо-таки физическую боль, буквально страдаю, когда вижу подобные противоречия между великими законами природы. Если бы человечеству пришлось делать выбор между тем, что нарушает его материальные интересы, и тем, что притупляет его совесть, его ждало бы будущее, достойное горького сожаления». К счастью, дело обстоит не так. И чтобы показать экономическое превосходство ариста, как и его превосходство моральное, достаточно усвоить одну аксиому утешительную, но и объективно верную. Хотя выглядит она парадоксально. А именно, сберегать значит тратить. Какую цель преследует арист, сберегая 10 тысяч франков? Собирается ли он закопать в укромном месте своего сада 2000 монет по стусу? Конечно нет. Он намерен наращивать свой капитал и свой доход, следовательно, на эти деньги которые он не расходует на личные покупки. Он приобретает землю, дом, государственные ренты, промышленные акции или же помещает их у купца или банкира. Проследите путь этих ЭКЮ во всех вариантах, и вы убедитесь, что они питают труд столь же надежно, как если бы Арис подражал своему брату, менял их на мебель, драгоценности и лошадей. Когда Арис покупает на 10 тысяч франков земли или ренты, он исходит из того, что у него нет нужды тратить эти деньги впустую, А как раз за это вы на него и злитесь. Но тот, кто продает ему землю или ренту, полагает, что полученные деньги ему нужны для каких-то расходов. В любом случае деньги расходуются или самим аристом, или теми, кого он деньгами судил. Так что с точки зрения рабочего класса и в ракурсе поощрению труда между поведением ариста и поведением Мондора, имеется лишь одно различие – расходы Мондора совершаются им самим, вокруг него, прямо и непосредственно, и это видно – Расходы Ариста совершаются посредниками и далеко от него самого, и этого не видно, но фактически и для тех, кто умеет увязывать между собой причины и следствия, невидимое столь же достоверно и определенно, что и видимое. И это обстоятельство служит веским доказательством того, что в обоих случаях ЭКЮ циркулирует, и в сундуке рассудительного человека остается не больше, чем в сундуке транжиры. Поэтому неверно утверждать, будто бережливость вредит промышленности и хозяйствованию вообще. Напротив, ее воздействие благотворно в этом отношении не меньше, чем роскошество. Не только не меньше, но и неизмеримо больше, если охватить мысленным взором большой период времени, а не сосредоточиваться на быстротечных часах или днях. Допустим, прошло 10 лет. Что осталось с мондером Его богатством, его огромной популярностью. Все это кануло в небытие. Мондер разорился. Он уже не швыряет обществу 60 тысяч франков в год, а превратился в обузу для общества. Он больше не радует своих поставщиков. Он не считается благодетелем для искусств, ремесел, промышленности. Он не нужен рабочим, не нужен даже близким и родственникам, которых он тоже разорил. По окончании тех же 10 лет Арис не только продолжает пускать в обращение все свои доходы, но и увеличивает из года в год эти работающие доходы. Тем самым он увеличивает и национальный капитал то есть тот фонд, из которого черпаются заработки. А поскольку от увеличения этого фонда зависит спрос на рабочие руки, он, арист, способствует росту вознаграждения рабочего класса за его труд. А когда он умрет, он оставит после себя детей, которых он уже обучил и подготовил, чтобы заменить его в деле прогресса и развития цивилизации. В нравственном отношении превосходство бережливости над роскошеством бесспорно, Утешительно думать, что превосходство здесь остается и в отношении экономическом, и это ясно тому, кто не ограничивается наблюдением непосредственных и немедленных эффектов обоих феноменов или свойств, а умеет видеть эффекты отдаленные и конечные.